Борис Акунин. Турецкий гамбит. Роман. Издательство Захаров. Москва. 2001 год. Читает Игорь Мурашко. Глава первая, в которой передовая женщина попадает в безвыходную ситуацию.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 летучие отряды так называемых башибузуков бешеных голуб полуразбойников полупарттизан известных своим диким драбам и кровожадной свирепостью женщина есть тварь хилая и ненадежная сказал блаженный августин прав мракобес и жена ненавесистник тысячу раз прав во всяком случае в отношении одной особы по имени варвара суворова начиналось как веселаое приключение а закончилось вот чем так дуре надо мама всегда повторяла что вария рано или поздно доиграется вот она и доигралась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 а ситуация между тем выглядела совершенно безвыходной. Значит так. Отрезок пути Петербург-Букарешт был преодолен быстро и даже с комфортом. Скорый поезд, два классных вагона и десять платформ с орудиями домчал в аре до столицы румынского княжества в три дня.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 От клубники тоже вскоре пришлось отказаться, потому что пошла красная сыпь. Поездка получилась веселой и приятной, хотя в умственном и идейном отношении все кавалеры, разумеется, были...